Глава двадцать День ярмарки антиквариата выдался хлопотливый, в точности, как и предсказывал Беппе. Первые посетители стали прибывать сразу после десяти утра. И после этого на протяжении всего дня у них не было ни минутки свободной. Свой стол Софии и Рэйчел установили прямо перед главными воротами замка, и чего на нем только не было. Начиная от медных мисок и кончая шелковыми кальсонами, которые носили сто лет назад, К вечеру они продали почти все, что выставили, и заработали кучу денег. Им пришлось частенько бегать в замок, поскольку небольшая жестяная коробка, куда они складывали банкноты, то и дело наполнялось до краев. Но самое приятное произошло уже к концу дня, когда явился никто иной, как владелец антикварного магазина Монте-Карло, человек весьма ушлый, который сразу предложил им кругленькую сумму за все, что они не успели распродать. Рэйчел поторговала с ним, он еще немного набавил и они с облегчением избавились от остатков вещей. В тот же день Беппе подогнал арендованный им фургон, кучей ненужного хлама на заднем дворе, и вывез все это на свалку. А теперь с чистой совестью можно было сказать, что верхний этаж очищен. Когда ярмарка закончилась, Софи и Рэйчел пригласили Беппе с женой, Риту с мужем, а также Дэна на обед в ресторан Векью Рестора, чтобы отпраздновать успешное выполнение еще одной задачи, поставленной перед ними дядюшкой Джорджем, и прекрасно провели вечер. Крис прислал ей на электронную почту полдюжины фотографий с прекрасными горными пейзажами в Пиренеях. Но лучше бы уж не присылал вовсе. Дело в том, что на большинстве этих фото красовалась Паола в коротеньких шортиках и широченной улыбкой, а на одном она даже нежно обнимала Криса за талию. «Ну и пусть», — пыталась себя успокоить Софи. «Главное, что и лучший друг радуется жизни». «А разве нет?» В следующий раз Крис позвонил ей в понедельник. После лондонских торгов музыкальными реликвиями. «Спешу тебя порадовать. Ваши несколько пластинок принесли полторы тысячи фунтов чистыми. Уже за вычетом комиссионных». «Неплохо. Что скажешь?» — радостно сообщил он ей. «Отличная новость. Прибавь сюда еще почти три тысячи евро, которые мы заработали вчера на ярмарке. Потрясающе. И это все за кучу старого хлама». «Для кого хлама? Для кого сокровища?» Они поговорили еще несколько минут, Ни разу при этом не упомянув имени Паула, потом добрались до аукциона древнего оружия. Он состоится как раз перед моим приездом, и я надеюсь, еще чем-нибудь вас обрадую. На той неделе Паола продолжал колдовать над вашим мушкетом с палицей. Она уверена, что оба предмета продадутся очень хорошо. Она приедет на торги в Лондон? Как бы, между прочим, спросила Софи, стараясь припрятать свой особенный к этому интерес. О, да! Я с нетерпением жду ее. Мы с ней довольно неплохо сработались. Софи поморщилась, ну вот, дождалась откровения. Намек был высказан четко и ясно. Как лишнее подтверждение ее уверенности в том, что связь между Крисом и Паулой, вопрос решенный, был звонок самой Паолы на следующий день. Италенка сообщила, что в четверг к ним в замок прибудет курьер, чтобы забрать мушкеты булаву в Великобританию для окончательной подготовки предметов к аукциону который состоится 23 сентября. Вместе с этим сообщением она получила еще одно доказательство своей правоты, ясное и недвусмысленное. «Вам Крис же успел позвонить, да? Он рассказал, как весело мы проводили время в горах?» Игривым тоном спросила Паула. «Да, он мне звонил. И фотографии прислал. Я поняла, как чудесно вы там проводили время. Гостиница просто потрясающая и кормит, как всегда, удивительно вкусно». «А кроме прогулок в горы, еще много чем можно там заниматься. И, как я уже говорила, по вечерам разрешалось немного шалить». Хихикнула она в трубку. «Не знаю, как другие, а я точно себе ни в чем не отказывала». «Значит, вам там понравилось?» Паула снова захихикала. «Да, и не мне одной». Вероятно, вспомнив, что как-никак разговаривает с клиенткой, она сменила тон. «Да, неделя прошла просто чудесным. Ну, Крис, вам сам все обо всем расскажет». — При встрече не забудьте поспрашивать. Но Софи почему-то подумала, что спрашивать она ничего не станет. Проявляя чудеса стойкости, она изо всех сил старалась говорить с ней приветливо, а, закончив разговор, обернулась к Рэйчел, сидящей с другой стороны обеденного стола над раскрытыми книжками. — Ну вот и все, Рэйч. Эта хищница показала свои когти. Она его заполучила. Не в силах скрыть огорчение, сказала Софи. — Не очень жаль, Соф. — Какой облом. Рэйчел встала и направилась в тренажерный зал, который был у них теперь временной кухней. «Пойду-ка я изварю чаю», — сказала она, остановилась и посмотрела на часы. «Да какого черта? Уже почти шесть. Принесу бутылку вина». С бутылочкой холодного белого они вышли в сад позади замка, сели в тенечке. А Дживс отошел проверить, нет ли где поблизости кошек, белок, ящериц и прочих нежеланных гостей. У него выработалась привычка лаять на всех подобных тварей, что попадутся ему на глаза. Правда, утруждать себя дальнейшими действиями против них ему было неохота, да и жара не очень этому способствовала. Рэйчел разлила вино и протянула Софи полный бокал. Пей до дна. Значит, Крис перекинулся в стан врага. Ну и что из этого? В этом мире полно желанных мужчин. Просто смотри и жди. Она сделала глоток. С тобой все будет в порядке, когда он в конце месяца приедет к нам в гости, спросила она. Нормально. Софи тоже отхлебнула вина и рассмотрела вопрос более вдумчиво. «Да, конечно. С ней будет все хорошо, как же еще?» «Все-таки он мой лучший друг, и речи не может быть о том, что он мне как-то изменил и все такое. Сама виновата. Была возможность поговорить с ним как следует, что-то сказать, а я струсила. И еще, как я всегда говорила, Паула для него, что уж тут куда более подходящая пара». Какое-то время они молчали, потом Рэйчел решила сменить тему. «Сегодня 5 сентября, так?» Я разговаривала с Беппе. И он считает, что сбор винограда, если круто не изменится погода, можно будет начать где-то в середине месяца. Но перед этим у нас полно всяких подготовительных работ. Помогать ему в сборе буду я, но если ты захочешь включиться... Кстати, он сказал, что Дэн тоже предложил свою помощь. Это было бы здорово. Конечно. А что потом будет с виноградом? Где он делает свое вино? Прямо здесь или еще где-то? Ему кто-то в этом помогает? «Порядки, кооперации или еще как?» «Все делает здесь, в низеньком каменном домике возле гаража, где живет наш Марс У него стоит прекрасная установка. Все по последнему слову техники и передовым технологиям. С резервуарами из нержавеющей стали, множеством разных трубочек и датчиков и прочих прибамбасов. Если хочешь, я тебе на днях все покажу. Он обещает мне все растолковать о процессе. Я уже жду, не дождусь». «И потом, когда продадим замок, ты сможешь открыть свою плантацию?» И винодельческое хозяйство. А что, прекрасная мысль? Кстати, не начать ли уже переговоры с агентами по недвижимости? Пора закинуть удочку, мол, замок скоро будет выставлен на продажу? Правильно, я и сама об этом думала. В санта полно всяких агентств. Надо будет поспрашивать у Беппи или у Риты, Какие из них надежнее? А может, лучше связаться с какой-нибудь крупной международной фирмой? За такое важное историческое здание цена должна быть соответственная. «Точно, ты абсолютно права. Прекрасная идея. Я как раз закончила делать задание для универа, и у меня есть немного времени. Покопаюсь в интернете, посмотрю, какие там у нас есть. Воротил недвижимости. Эх, как жаль, что я больше не общаюсь с Габриэлем. Его фирма как раз занимается такими операциями. Он в этом деле как рыба в воде». «Послушай, а почему бы не воспользоваться этим как предлогом не связаться с ним? Ты же сама этого хочешь». И снова Рэйчел грустно покачала головой. «Я знаю, что он вряд ли проявит большой интересов. Я ж тебе говорила, он человек очень честный, очень прямой. И после того, как я тупо продемонстрировала, что не доверяю ему, с чего это вдруг он станет доверять мне? А кроме того, виновата во всем я. И я умру от стыда, если придется говорить с ним о том, как я с ним обошлась. Нет, уж лучше оставить все как есть». Она, кажется, взяла себя в руки и слепила улыбочку. «Выходит, мы с тобой обе теперь свободные, как птицы?» Но этому делу легко помочь. Нужно только продать замок, положить денежку в карман и рвануть в Монте-Карло, где можно найти парочку мальчиков типа «Той-бой». «А мы что, по-твоему, уже совсем старухи, старухе, а Рейч? Мне еще нет тридцати, черт подери. А твой мальчик еще, небось, в школу ходит». «Не так уж я и молода, через несколько недель мне стукнет двадцать восемь». «Раз уж мы заговорили об этом, я вот что подумала». По поводу твоего дня рождения и успешного окончания трехмесячного проживания вместе, нам надо устроить праздник. 30 числа будет последний день нашей с тобой регистрации, а следующий день — день твоего рождения. Что скажешь? Прекрасная идея. Кого будем приглашать? Я хотела бы знать, не захочет ли кто-то из твоих испанских друзей отметить с нами это событие. Ну и, конечно, Бэппи с Ритой. Может быть, Ромео из парикмахерской кое-кто из его колоритных друзей. Потом можно... Мария Розу сможем из Рима пригласить, если у них будет время. Она близкая моя подруга. А у тебя какие идеи? Ты хочешь кого-нибудь позвать, кроме своей испанской бригады? В общем-то, нет, помотала она головой. С друзьями из Англии я связь потеряла, и штатов кого-нибудь приглашать не имеет смысла. Далековато будет, да и поздно уже приглашать. Представь, сколько стоит один перелет. Ну, конечно, Дэна мы пригласим обязательно. Он вроде еще будет здесь. Она бросила быстрый взгляд на сестру. «А Крис?» «Он в любом случае приедет». «А если захочет взять с собой Паолу?» София уже об этом подумала. «Захочет, я возражать не стану. Он все-таки мой лучший друг, и я рада, что он себе кого-то нашел. Надеюсь, у них все сложится хорошо». Обмануть себя ей почти удалось.